Эту печаль, порождённую ощущением жалкого любовного горизонта, знали или, по крайней мере, неосознанно чувствовали почти все мы. Бредж, автор мирных воззваний, защищался от неё раздумчивым погружением в глубины своего нутра, в котором, вероятно, обитал его мистический бог. В ратической сфере этой религиозной духовности отвечал рука блудия, которым он занимался с ритуальной систематичностью. Hasta ли защищались гораздо большим самообманом, разбавляли циничные похождения за девками самыми что ни на есть сентиментальным романтизмом. У кого-то осталась дома любовь, в которую он здесь всегда точенами воспоминаний отполировал до ярчайшего блеска. Кто-то верил в длительную верность и в преданное ожидание. Кто-то втихомолку убеждал себя, что подгулявшая девица, которую он подцепил в кабаке, прониклась к нему святыми чувствами. В Стане дважды приезжала пражская девушка, с которой он погуливал ещё до армии, но которую не считал своей судьбой. И он, расстроговшись вдруг до слёз, решил под стать своему взбалмошному нраву немедленно на ней жениться. Хоть он и говорил, что устраивает свадьбу лишь ради того, чтобы выиграть два выходных, но я-то знал, что это не более, чем деловна циничная отговорка. Это событие выплыло на первые дни марта, когда командир действительно предоставил ему два выходных, И станино субботу и воскресенье отбыл в Прагу женитьца. Помню это совершенно отчётливо, ибо день станиной свадьбы стал и для меня днём весьма знаменательным. Мне была разрешена увольнительная, а так как последнее проведённое с канделябром оставило по себе тяжкие воспоминания, я постарался увильнуть от товарищей и пошёл один. Сел я на старый трамвай, ходивший по узкой колее, соединявший отдельные районы острова, и положился на его волю. Потом много отвышла с трамвайчиком. Ну, гад же снова сел в трамвай другой линии. Всё это бесконечное Островское Крае, на где в невероятно диковинным конгломератом смешиваются заводские строения с природой: поля со свалкой, рощицы с отвалами, многоэтажки с деревенскими халупами. Необычным образом привлекало меня и волновало. Я снова вышла с трамвая и отправилась пешком в долгую прогулку. Я чуть ли не со страстью впитывал этот странный край и пытался добраться до его сути. Я старался обозначить словами то, что дает этому краю, составленному из той разнородных частей, единство и порядок. Я проходил мимо идиллического деревенского домика у Витова плющом. И мне пришла мысль, что он уместен здесь именно потому, что совершенно не сочетается ни с обшарпанными многоэтажками, стоявшими вблизи, ни с силуэтами надшахотных копров, трупп и печей – создававших его фон. Я шёл мимо низких временных бараков, которые сами-то были бы как бы слободой в слободе. А недалеко от них стояла вилла, хоть грязная и серая, но окружённая садом и железной изгородью. В углу сада росла большая плакучая ива, что смотрелась на этой земле каким-то залётным гостем, и, возможно, именно потому, говорил я себе, была здесь уместно. Я был остревожен всеми этими мелкими знаками непринадлежности, ибо видел в них не только общий знаменатель края, но прежде всего образ своей собственной судьбы, своего собственного изгнания чисто в этом городе. И надо признаться, это проецирование моего частного случая на объективность всего города рождало во мне некое смирение. Я понимал, что не принадлежу этому краю, так же как не принадлежит ему плакучая ива и домик увитый плющом. Также, как не принадлежат ему короткие узкие улицы, ведущие в пустоть ту и в никуда, улицы, составленные из домиков пришедших сюда словно из нового мира. Я был здесь чужд всему, так же как были чужды этому краю, краю некогда утешительно сельскому, уродливые кварталы низких временных бараков. И я осознавал, что именно потому, что не принадлежу краю, я должен был здесь быть здесь, в этом ужасном городе непринадлежности, в городе который объял своими неоглядными объятиями все, что ему чуждо. Немного спустя я оказался на длинной улице Перджковиц, бывшей улице деревни, состоявшей теперь единая цель с ближними островскими окраинами. Остановился у большого двухэтажного дома, на углу которого по вертикали была прикреплена вывеска «Кино». Меня поразил вопрос, казалось бы, совершенно несущественный, какой только может прийти в голову к глазеющему прохожему. выходит слово кино, бывает и без названия кинотеатра. Я гляделся на доме, что, кстати, ничем на кинотеатр не походил, никакой другой вывески не было. Между этим домом и соседним был примерно двухметровый проход, нечто вроде узкой улочки. Я пошёл по ней и оказался во дворе. Только здесь я обнаружил у здания заднее одноэтажное крыло, а на его стене застекленные витрины с рекламными афишами и кадрами из фильмов. Я подошел к витринам, но и тут не нашел названия кинотеатра. Осмотревшись, увидел напротив засетчатой ограды на соседнем дворе девочку. Я спросила ее, как кинотеатр называется. Девочка поглядела удивленно и сказала, что не знает. Пришлось смириться с тем, что у заведения нет названия и что в этой островской ссылке даже кинотеатры безымянны. Вернулся я снова без всякого умысла к застеклённой витрине, и только тут бросилось в глаза, что фильм, объявленный афишей с двумя фотографиями, советский фильм Суд чести. Тот самый фильм, героеню которого призывала в свидетели маркетта, решив сыграть в моей жизни благодетельную роль сострадательницы. Тот самый фильм, на чью строгую мораль ссылались товарищи, когда вели против меня партийное дело. Всё это в достаточной мере отвратило меня от фильма. Я о нём слышать не мог. И надо же, здесь, в Остраве, я и то не избежал его указующего перста. Ну что ж, коли не нравится нам поднятый перст, достаточно повернуться к нему спиной. Я сделал это и пошёл со двора снова на улицу Пержиковец. И тогда я впервые увидел Люцию. Она шла мне навстречу, входила во двор кинотеатра, Почему я не минул ее и не прошел дальше? Вызвано ли это было особой замедленностью моей прогулки? Или было что-то необычное в запоздало-сумеречном освещении двора, заставившее меня оставаться в нем еще минуту-другую и не выходить на улицу? Или причиной тому была внешность Люции? Но ведь внешность эта была совсем заурядной, хотя позднее именно эта заурядность трогала и привлекала меня. Так чем же объяснить, что Люция поразила меня с первого взгляда? И я остановился как вкопанный. Разве таких же девичек заурядности я не встречал на Островских улицах? Или эта заурядность была так не заурядна? Не знаю. Одно ясно: я продолжал стоять и смотреть вслед девушке. Она подошла медленным, неспешным шагом к витрине и стала рассматривать кадры суда чести. Затем нетерпеливо, неторопливо оторвала от них взгляд и прошла через открытую дверь в маленький залчик, где находилась касса. Да, теперь понимаю. Это, возможно, была та особая люцены неторопливость, что так заворожила меня, неторопливость, от которой словно исходило покорное сознание, что спешить некуда и напрасно тянуть к чему-то нетерпеливые руки. Да, пожалуй, и вправду. Именно эта несмешность, исполненная грусти, заставила меня издале наблюдать за девушкой. Как она идёт к Касе, как вынимает мелочь, покупает билет, заглядывает в зал, потом снова поворачивается и выходит во двор. Я не спускал с неё глаз. Она стояла спиной ко мне, устремив взгляд вдаль, куда-то за пределы двора, где огорожены деревянными заборчиками ползли вверх сады и деревенские хатки. окаймлённые контурами коричневого камина ломли. Никогда не смогу забыть этот двор. Помню каждую его деталь, помню проволочную изгородь, отделявшую этот двор от соседнего, где на лестнице вверх шев в дом лупила глазками маленькая девочка. Помню, лестницу обрамлял ступеньчатый парапет, на котором стояли два пустых цветочных горшка и серый таз. Помню закапчённое солнце, спускавшееся к горизонту камина ломне. Было без 10:06. То бишь оставалось 10 минут до начала сеанса. Люция повернулась и медленно пошла двором на улицу. Я шел за ней. За мной остался образ опустошенного островского села, и снова перед глазами возникла городская улица. В 50 шагах отсюда была небольшая площадь, тщательно ухоженная, с несколькими скамейками в маленьком парке, за которым просвечивало псевдоготическое строение из красного кирпича. Я наблюдала за Люцией. Она села на скамейку, неторопливость не покидала ее ни на одно мгновение. Я мог бы даже сказать, что и сидела она неторопливо, не озиралась, блуждая взглядом по сторонам, сидела, как сидят в ожидании операции или чего-то захватившего нас настолько, что мы, ничего не замечая вокруг, обращены взором лишь в себя. Возможно, по той же причине она и не осознавала, что я расхаживаю около и разглядываю ее. Часто говорят о любви с первого взгляда. я прекрасно знаю, что любовь сама склонна создавать из себя легенду и задним числом творить миф своих истоков. Я, конечно, не хочу утверждать, что здесь шла речь о такой внезапной любви, но определённое ясновиденье и вправду здесь было. Эту сущность люцинового существа или, если быть совершенно точным, эссенцию того, чем люция стала для меня впоследствии, я понял, почувствовал, увидел разом, и с первого взгляда. «Люция принесла мне самую себя, как людям приносят себя явленные истины». Я смотрел на нее, разглядывал деревенский перманент, крошащий волосы в бесформенную массу кудряшек. Разглядывал ее коричневое пыльтецо, жалкое и поношенное, и, пожалуй, чуть коротковатое. Разглядывал ее лицо, неброско красивое, красиво-неброское. Я чувствовал в этой девушке покой, простоту и скромность. Ценности, которые были так нужны мне – Мне казалось, что мы даже очень близки, что нас объединяет, хотя мы и незнакомы, таинственный дар непренуждённого общения. Мне казалось, что стоит только подойти к девушке и заговорить с ней, и она, поглядев наконец мне в лицо, обязательно улыбнётся. Как если бы, допустим, пред ней неожиданно возник брат, которого она много лет не видела. Люция подняла голову, взглянула на брошенные набашенные часы. И это движение запечатлелось в моей памяти. Движение девушки, которая не носит часов на руке и автоматически садится лицом к часам. Встала и пошла в кино. Я хотел присоединиться к ней. Смелость у меня бы нашлась, но вдруг не нашлось слов. И хотя душа была преисполнена чувств, в голове не было ни единого слова. Я вновь следом за ней дошел до предбанника, где помещалась касса и откуда можно было заглянуть в зал, зиявший пустотой. Постата зрительного зала чем-то отталкивает. Люция остановилась и смущённо огляделась. В эту минуту вошли несколько человек и поспешили к кассе. Я опередил их и купил билет на ненавистный фильм. Девушка вошла в зал. Я шёл за ней, в полупустом зале указаны на билетах места теряли всякий смысл. Каждый садился куда хотел. Я прошёл в тот же ряд, что и Люция, и сел возле Раздалась свежающая музыка с заигранной пластинки, зал погрузился в атмо, и на экране замелькали рекламы. Люци должна была понимать, что солдат с чёрными петлицами не случайно сел рядом, определённо. Всё это время она сознавала, ощущала моё соседство и, возможно, ощущала тем больше, что я сам был полностью сосредоточен на ней. Происходившего на экране я не воспринимал. До да чего курёзное ощущение. Я радовался, что фильм, на котором моралисты ссылались так часто, прокручивается передо мной на экране, а мне хоть бы хны. Фильм кончился, зажёгся свет. Горстка зрителей поднялась со своих мест. Встала Илюция, взяла с колен сложенное коричневое пальто и просунула руки в рукава. Я быстро нахлабучил пилотку, чтобы не видно было моего стриженого наголы черепа. Емульча помог ей влезть рукой и во второй рукав. Она коротко взглянула на меня, ничего не сказала. Пожалуй, лишь слегка кивнула головой, но я не понял, означало ли это движение благодарность или оно было непроизвольным. Мелкими шажками она вышла из ряда, а я, быстро надев свою зелёную шинель, она была длинная и, скорее всего, не к лицу мне, двинулся за ней. Ещё в зале я заговорил с ней. Словно в течение 2 часов пока сидел рядом с ней и думал о ней, я настраивался на её волны. Заговорил с ней так, будто хорошо знал её. Против обыкновений я начал разговор не со остроты, не с парадокса, а совершенно естественно. Я и сам был поражён, ведь до последнего времени я всегда спотыкался перед девушками, точно едва брёл под тяжестью масок. Я спросил, где она живёт, что делает, часто ли бывает в кино. Сказала, что тружусь на рудниках, что это сущая каторга и что редко удается выйти в город. Она сказала, что работает на фабрике, что живет в общежитии, там уже в одиннадцать надо быть дома. А в кино ходит часто, так как не любит танцев. Я сказала, что охотно пойду с ней в кино, когда у нее найдется свободное время. Она ответила, что предпочитает ходить огна. Я спросила, не потому ли это, что ей грустно в жизни. Она согласилась. Я добавила, что мне тоже не весело. И что не сближает людей быстрее, пусть только внешне обманчиво, чем грустное, и меланхоличное соучастие. Атмосфера спокойного понимания, устраняющая любые опасения и препятствия, и одинаково доступная душе утончённой и грубой, образованной и простой. Самый несложный, притом столь редкостный способ сближения. Надо, пожалуй, только отбросить напускной и умение владеть собой, отработанные жесты и мимику и стать естественным. Не знаю, как мне удалось внезапно без подготовки достигнуть этого. Как могло удастся это мне, бредущему ошщупью до своими вымышленными масками? Не знаю. Но я принял это как неожиданный удар, и чудес, и чудесное освобождение. Итак, мы рассказывали о себе самые обыкновенные вещи. Наши исповеди были короткими и деловыми. Мы дошли до общежития, постояли недолго. Фонарь бросал свет на Люцию. Я смотрел на ее коричневое не пыльтецо и гладил ее. Не по лицу, не по волосам, а по обтерханной материи этой трогательной одежонки. Вспоминаю еще, что фонарь покачивался, что мимо проходили раздражающие, громко смеясь, молодые девушки и открывали дверь общежития. Вспоминаю, как я скользнул взглядом вверх по стене дома, где жила Люция, В стене серой и голой, с окнами без карнизов. Вспоминаю Люции на лицо, которая было по сравнению с лицами других девушек, каких-то велось мне знать в подобных ситуациях, удивительно спокойно, совсем без мимики. И походила на лицо ученицы, стоящей у доски, смиренной отвечающей, без страптивости, без лукавства, лишь то, что знает, не думая ни об отметке, ни о похвале. Мы договорились, что я напишу ей открытку и сообщу, когда снова мне дадут увольнительную, и мы сможем увидеться. Мы простились. без поцелуев и объятий я удалился. Пройдя несколько шагов, оглянулся. Люция стояла у двери, не открывая её и смотрела мне вслед. Только сейчас, когда я был далеко, она вырвалась из своей сдержанности и устремила на меня долгий взгляд, да до это минуты робкий. А потом подняла руку, как человек, который никогда не махал рукой и не умеет махать, а только знает, что на прощании машут рукой. И потому неловко отваживается на этот жест. Я остановился и тоже помахал ей. Мы смотрели друг на друга издалека. Я снова двинулся и снова остановился. Люци всё ещё махал рукой. Вот так медленно я уходил. Пока наконец не свернул за угол, и мы потеряли друг друга из виду.